Глава 35. Водян, Корыч. Ай, ой, ай-ё! Словно бревно я резко ушла под воду. Воздух выбило из лёгких от удивления и громкого крика. Перед моим лицом маячил обезображенный человек. Хотя мне так показалось в первый момент, это был не человек. Он быстрым движением прозрачной, когтистой лапы, с силой ударил меня по лбу. Не ори! Вокруг головы образовался пузырь с воздухом. Наверное, от шока, но я замолчала. Не узнают тебя, девица Морозова. Пухлые губы напола лица при разговоре словно шлёпались одна о другую. Не узнаю. Бесцветные глаза внимательно посмотрели на меня. О, так и думал. Ты не Морозова, чужая душа в теле. Присаживайся, девица, разговоры есть. Моё тело плавно опустилось в кресло из воды. Кому сказать, не поверят. Тут же и столик из воды образовался, словно по мановению волшебной палочки, и даже чашки, ложечки. Чуть успокоившись и поняв, что странное создание убивать меня не собирается, внимательно присмотрелась к волшебному созданию. Ростом чуть ниже моего, в круглом прозрачном животе плавают маленькие золотые рыбки, штук пять. Грудь была похожа на мужскую, но оплывшая, водяная. Толстые короткие руки заканчивались пятью пальцами без фаланг, но с огромными прозрачными когтями. Не знаю, по какому принципу они сгибались, но думаю, сгибала их вода, что наполняла чудище. В его голове тоже перетекала вода, на месте мозга лупая глазами плавала большая красная рыба. Бр. Голубые волосы жили своей жизнью, извиваясь змейками, Ног не было. такое ощущение, будто река брала начало из живота водяного. «Ну а кто ещё будет так выглядеть? В наших книгах водяных описывали похоже, так что я его узнала. Что вам нужно, господин водяной? Страшновато было открывать рот, но и молчать не было смысла. С уважением, молодец, как только меня не зовут, Пусть будет водяной. Но так-то я Водян корыч, хозяин этой реки. Не знала, приношу свои извинения, Водян корыч. Чем обязана? Перевела взгляд на свою ногу и увидела царапину. Водяной тоже посмотрел на ногу. Не переживай, девица, заживёт ещё до того, как покинешь мою реку. Значит, отпустит из реки. Уже хорошо. А теперь к делу. Раз ты барыня не знала о нашем уговоре с твоим батюшкой, то кричать и угрожать не буду, но только так дело не пойдёт. Ты зачем крестьянам разрешила ловить рыбу в моей реке? Воду взбаламутили, русалок напугали, меня от сна оторвали, рыбы много выловили, а вместе с ней и раков. У нас с спокойным Морозовым уговор был. Он раз в неделю рыбку ловит только для себя. А я его семье и крестьянам позволяю в реке купаться, по воду ходить, и летом поля не затапливаю, реку в дождь в берегах держу. И что теперь? Ты смотри, Морозова, утоплю твоих крестьян, а зимой проруби не дам рубить. Может, договоримся? Я лихорадочно пыталась сообразить, что может понадобиться в реке волшебному существу. Может, и договоримся. Потому как собеседник прицокнул и быстро ответил, я поняла, что он давно искал такой возможности. Но что ему нужно? Тут такая ситуация. Моя первая жена давно мне мозг пилит. Я перевела взгляд на красную рыбу. Понятно, почему она такая лупоглазая. Ребёночка ей подавай. Я мысленно охнула. Нет, топить никого не дам. Ты чего испугалась, девица? Не нужны нам ваши человеческие дети, глупые людишки. Как думаешь, откуда у реки берутся ответвления, ручейки и новые реки? Ух, как хорошо, что вам другие дети нужны. И что требуется от меня, господин Водян Корыч? Три чёрных жемчужины, но не простые, а выращенные в пузе гигантского морского чудища. У меня есть одна, от матушки досталась в наследство. Да кто ж мог подумать, что я не один раз женюсь, а целых четыре. В его пухлой руке появилась огромная черно перламутровая жемчужина размером с футбольный мяч. Первая жена потребовала ребеночка, а за ней и все остальные. С утра до вечера гвалт в доме стоит. Видно было, что чудище загрустило. Э, -э и как вы это себе представляете, как эти жемчужины достают, их на рынках продают? Откуда она у ваших родителей? Девица, я не знаю таких подробностей, но то, что их не продают, это точно. К морю тебе нужно ехать, там искать в пучине. Приехали. Так-то я замуж выхожу, какое море с пучиной? Если жемчуг такого размера, то чудище тогда какое? Морозова, ты долго не думай, а то я и разбушуй могу. затоплю всю деревню и твою усадьбу. Заберу всех твоих крестьян к себе в услужение. А если согласишься Жемчуг привести, то будет твоим крестьянам каждое утро целая лодка отборной рыбы и сачок раков. Покажу, где глину хорошую для горшков добывать можно, и пока ты будешь искать Жемчуг, ни один крестьянин не утонет, даже если специально бросится в мои объятия. А чего ему бросаться? удивилась я. От неразделенной любви обычно Вы же баре часто лютуете, крепостным не даёте с любимыми быть. Ваша позиция ясна. Есть над чем подумать. А если у меня не получится достать все три жемчужины, одну привезу или совсем ни одной? Привезёшь, если не хочешь смерти крестьян и порчи посевов. Времени даю тебе месяц. Неожиданно я пробкой вылетела из воды. Водяной запустил мною в небо, будто снарядом. Сгруппировавшись, я вытянула руки вперёд. Ни разу не прыгала с вышки, но часто видела, как это делают. Знаю, что удар может быть болезненным о водную гладь. Сколько мыслей промелькнуло в голове, пока я возвращалась обратно к воде. Страхи были напрасны. Ещё в воздухе, в метре над поверхностью, меня перехватил лев, окутав чёрным облаком и погасив скорость. Госпожа Валери, не знал, что вы умеете так высоко прыгать. Лев плавно опустил меня в воду. Отфыркиваясь, я предложила спасителю быстренько покинуть реку. Домой, стуча зубами, растёрла тело полотенцем, девушки помогли надеть платье. На сегодня приключений хватит. Адреналин уходил из крови, и мне неожиданно захотелось поесть и в кровать. Думать над сложившейся ситуацией буду завтра. А лучше посоветуюсь с женихами.